Глава пятая. На смену морозному февралю приходит дождливый март. Но это не то чудесное возвращение весны из песни Чарли про кукушку. Место раскопок залито водой, всюду грязь. Волонтеры снуют по террасе и уже затоптали Мелиссу. Эмили простудилась, а Чарли кашляет уже четвертую ночь. Но что хуже всего, Рафаэль уехал. В Рим на конференцию. Когда она сказала, что не сможет пойти к зио Вирджилио, он спросил, почему. — Давай, — уговаривал он, — будет весело. — Я не могу, — ответила она. — Я иду на открытие ресторана в Болонье. — Открытие ресторана? Кто из твоих знакомых управляет рестораном? — Мама моего друга из университета. — О, боже! Случайно не того глупого парня-медика, о котором ты мне рассказывала? — Да, так уж получилось, только теперь он всемирно известный нейрохирург. — Тогда, возможно, они подадут к столу чьи-то потроха, — проворчал Рафаэль, после чего сердито потопал прочь к своим раскопкам. Это и был их последний разговор. Она видела его издалека, когда он копал или выкрикивал команды. Один раз она наблюдала, как он играл в футбол с Чарли и его другом Эдуардо. Но когда она помахала рукой, он ее проигнорировал. Она хотела подойти и извиниться. Но за что? Она имеет право встречаться с другими людьми, даже с бывшим парнем. В конце концов, Рафаэль сам на Рождество улетел в Америку. И она не ревновала. Разве не так? Ладно, самую малость. Но она ему об этом не говорила. Она пытается сосредоточить мысли на потрясающей перспективе снова увидеть Майкла. Но ей сложно воссоздать радость той секунды, когда она увидела имя Джины на обратной стороне. Она становится ужасно раздражительной и забывчивой. Тотти часто остается на целый день без прогулки, и она дважды забывает забрать Перис от андрея Не то чтобы Перис сильно из-за этого переживала. Однажды утром, доставив Чарли в школу Матерна и подъезжая к дому, она видит Олимпию и Дона Анжела, поджидающих ее на пороге. — О, Господи, она забыла, что сегодня день великого экзорционизма! Эмили надеется, что у нее есть печенье или что-то подобное, чтобы их угостить. Она уверена, что Дон Анжела не захочет изгонять демонов на голодный желудок. — Извините, — говорит она, выпрыгивая из машины, — вы давно ждете. — Ничего страшного, — отвечает Дон Анжела, царственно махая рукой. На весеннем солнышке он выглядит довольно болезненным. Черное пальто свободно свисает с плеч. Веспы нигде нет. Должно быть, он приехал с Олимпией на ее трехколесном фургончике. Олимпия выглядит так, словно ей есть что сказать на эту тему. Но она тоже любезно улыбается, когда Эмили впускает их в дом. Тотти громко приветствует гостей с надеждой, предлагая им бросить ему мяч «Прекрасная собака!» — говорит Дон Анжела, поглаживая его. Очень грязный, с неодобрением в голосе произносит Олимпия. Он должен жить на улице. Эмили делает кофе и торопливо раскладывает на тарелке поломанное песочное печенье. Когда она возвращается в гостиную, Олимпия обвинительно смотрит на топор для рубки деревьев. «Это опасно, когда в доме малыш», — замечает она. — О, да, — соглашается Эмили, — я как раз собиралась его убрать, просто Рафаэль колол дрова для нас. олимпия еще сильнее хмурится, но Дон Анжела говорит. — Ах, милый Рафаэль, как счастлив он должно быть, что нашел останки этрусков. — Но вы же были против раскопок, — замечает Эмили. Дон Анжела отмахивается от прошлого широким жестом. Это было тогда. Я беспокоился, но сейчас все кажется хорошо. С мертвыми обращаются с почтением. Он вздыхает и гладит Олимпию по руке. А теперь, Олимпия, время для недавно почивших. Дух твоего отца. Говоришь, ты почувствовала его присутствие. Олимпия вздрагивает. Настал ее час. Много-много раз. Выразительно говорит она. Иногда в этой комнате я чувствовала его очень близко, почти возле руки. Слышала, как он дышит, хотя комната пуста. В другие разы я что-то видела уголком глаза, его красную рубашку. Он был большим фанатом Гарибальди, как вы помните, Дон Анжела. Его черные волосы, кепку, которую он постоянно носил, и музыка. «Ладонна» звучала прямо из воздуха. Я думаю, он пытался что-то сказать мне, падре. Я думаю, его душа не упокоилась, как должна была. Эмили поражается, каким встревоженным выглядит Дон Анжела от этой суеверной чепухи. «Наверное, — думает она, — священникам нужно принимать сверхъестественное всерьез». Но она думала, что у Дона Анжела останется хотя бы талика здорового скептицизма. Вместо этого он сам становится ужасно похож на привидение с белым, как мел, лицом. Он поднимает дрожащую руку. «Я произнесу молитвы для изгнания духов. Мы должны вместе помолиться за его душу». «О, нет!» — возражает Эмили. Я же вам точно не нужна. Я не... Ну, я не то, чтобы... — Конечно, вы нам нужны, сеньора Робертсон, — говорит дон Анжела, — это ваш дом. — Может, у них в Англии нет привидений, — ядовито предполагает Олимпия. Это задевает патриотические чувства Эмили. Конечно, у нас есть привидения, — разгорячившись, рассказывает она как же Анна Болейн, ее призрак, гуляет по замку Хевер. И в лондонском Тауэре ее взгляд падает на фотографию на высокой полке. А Хэмптон-Корт, торжествующе спрашивает она, там куча привитений. Она тянется за фотографией Сиены и Перис в Хэмптон-Корт, сделанной много лет назад, когда Перис было всего пять. При этом она что-то смахивает, и оно падает на пол. Это крест, крест, найденный на трупе Карла Белотти. Дон Анжела поднимает его. — Держи, — говорит он Олимпии. — Наверное, ты захочешь его сохранить. Он должен быть тебе дорог. Дальнейшие события происходят так быстро, так неожиданно, что Эмили потом понадобится несколько дней, чтобы выстроить их в связную цепочку. И когда она это сделает, то поймет, что они навсегда печатались ей в память. Олимпия смотрит на Дона Анжела. Он смотрит на нее сначала с добродушным беспокойством, а потом с нарастающим ужасом. «Ассасина!» — внезапно кричит она. «Убийца!» «Нет!» — говорит священник, пятясь назад и поднимая руки в мольбе. «Нет! Я глянусь!» «Ассасино!» — снова кричит Олимпия и бросается к топору. «Нет!» — вскрикивает Эмили слишком поздно. Олимпия наступает на Дона Анжела. «Нет!» — умоляет он со странным отчаянием. «Нет!» — она поднимает топор. Дон Анжела обрушивается на пол. — Дон Анжела! — Эмили бежит к нему. Он лежит на боку с вывернутой рукой, лицо белое, как замазка. Проходит несколько секунд, прежде чем Эмили понимает, что топор его не тронул. Сердечный приступ. Доносится до нее отстраненный голос Олимпии из центра комнаты. — Ради бога! — кричит Эмили. Вызовите скорую. Но Олимпия просто стоит там с топором в руке, как постаревшая лизи Борден. лизи Борден, известная в США по делу об убийстве топором своего отца и мачехи, в котором ее обвинили, но оправдали, несмотря на большое количество доказательств. Эмили хватает телефон. Слава богу, он в кармане и вызывает скорую помощь в скорую восирена скорее масса времени уходит на то чтобы соблюсти все формальности и эмили боится что дон анжела умрет до того как она закончит оформлять вызов но когда она кладет трубку священник все еще дышит ужасными хриплыми свистящими вдохами олимпии нигде не видно я здесь Говорит Эмили, не беспокойтесь, все будет хорошо, постарайтесь не разговаривать. Дон Анжела улыбается. Задумчивая, болезненная улыбка растягивает синие губы. «Я должен», — произносит он, — «должен рассказать кому-то. Я убил их. Понимаете? Я убил Карла и Пина. Нет». Останавливает ее священник, заметив, что Эмили... Хочет что-то сказать, дайте мне закончить. О, я не нажимал на курок, но я убил их. Я был дозорным, мне было пятнадцать. Я раньше выполнял поручения, принимал сообщения для бригады и тому подобное. Я знал все их секреты. Он поверхностно дышит, веки дрожат от боли. Эмили снова пытается просить его не напрягаться, не волноваться, но он отмахивается слабой рукой. — Я умираю, — говорит он, — я это знаю, я у ворот царства моего отца. Я должен рассказать, иначе не смогу войти. Тут Эмили внезапно понимает, что слышит исповедь священника. — Я знал, где они притаились, — продолжает он. Только я, я знал, что они в пещерах. Мой отец спас овец на тех холмах. Я знал каждый сантиметр этой земли. Рам, фашистский генерал, собрал всех горожан вместе и сказал нам, сдать партизан или умереть. Я знал, что он не лжет. Я знал, что он сделал с младенцем в луке. Я знал, что Рам убьет всех нас, не моргнув глазом. Он был чудовищем. Дон Анжела замолкает на минуту. Эмили слышит, как снаружи начинается дождь, и как Тотти гремит чем-то на кухне. Она отчаянно хочет, чтобы быстрее приехала скорая. — Я похоронил их, — говорит Дон Анжела, его голос слабеет. — Я не мог оставить их там все бы узнали что произошло я похоронил их и оставил четки в могиле мне выдали их в школе всем подавали я положил свои четки в могилу и решил он снова умолкает и эмили наклоняется ниже что вы решили спрашивает она она знает что он должен закончить рассказ и знает что осталось не так много времени. — Стать священником, — наконец шепчет Дон Анжела, — чтобы искупить то, что я натворил. — И вы искупили, — убеждает Эмили, — вы прожили хорошую жизнь. Она не уверена, услышал ли он ее. — Было тяжело, — говорит он со слабой улыбкой, — было тяжело отказаться от всего. У меня была девушка, Олимпия. — Что с ней? — Она была моей девушкой, дочь Карла, двойное предательство. Поэтому я не хотел, чтобы Рафаэль там копал. Я знал, что он найдет. — Но вы похоронили Карла, — мягко говорит Эмили. Его душа упокоилась с миром. Дон анжело вздыхает. — Я сделал то, что казалось мне правильным, — произносит он наконец. Я хотел спасти город, но я их предал. Это тяжкий грех. Послушайте, говорит Эмили, склоняясь ниже, чтобы он услышал. Вы спасли город, вы их не убивали, их убил Рам. Вы сделали то, что считали правильным, и вы были всего лишь ребенком. Дон Анжело долгое время молчит, закрыв глаза. Когда он открывает рот, его голос так слаб, что Эмили едва его слышит. — Я прошу прощения, — говорит он. Эмили знает, что должна сказать, наклоняясь к его уху. Она произносит. — Вы прощены. Слабая бледная улыбка трогает губы священника. К тому времени, как приезжает скорая, он уже мертв.